Глава седьмая. Сегодня у нас вновь намечался выход в свет. И она делала те самые подаренные Оксаной красные туфли и маленькое черное платье, купленное в простых ценах. И пусть наряд стоил дешево, выглядел он, по моему мнению, весьма достойно. Одно плечико было кокетливо приоткрыто. и крутилась перед зеркалом и чувствовала себя на миллион. На днях я изрядно потратилась, но ну теперь у меня была роскошная красная помада. Подумаешь, что стоила она, как моя месячная зарплата. Это было настоящее волшебство. Когда красишь губы с помадой от Диор, чувствуешь себя по-другому. Чувствуешь себя особенной. «О, детка, ты хочешь забор этой реакции?» Засмеялась Оксана, войдя в комнату. Они с Жорой поругались, и Оксана была решительно настроена прямо сегодня найти ему замену. Мы собирались в джам. «Квартиру он мне снять не может», — возмущалась та. «А ручонки свои поганые тянет. Я не такая, чтоб в постель с первым встречным прыгать. Ты посмотри на мои ногти, переломыши. Я словно посудомойка из виллариба. Не можешь оказать женщине достойный уход? Не лезь». Мужики-козлы, подвела я логичный итог. «А бабы дуры», — добавила Оксана, подбирая к платью клатчи из своего ассортимента сумок, гордо выставленных на облупленном деревянном подоконнике. «Не проститутки бесят, а бесплатные давалки. Из-за низкой самооценки готовы мужикам на первом свидании давать. А он тебе паршивый кофе в бумажном стаканчике купит и ждет отсос за этот аттракцион невиданной щедрости. Что за наебалово!» Подруга остановила выбор на круглом клатче, сделанном под кожу рептилии. Секс попросить на первом свидании, значит, можно. Айфон нет? Хочешь секс без обязательств? А давай лучше шубу без обязательств. Ну, типа секс с обоим приятен. Высказала я распространенное мнение. Я тебя умоляю, отмахнулась Оксана. Теперь она, прихрамывая, наматывала круги по комнате в одной туфле. Секс-гуру, блин. Бабы, значит, носятся по курсам 128 техник горлового минета, не щадя своего рвотного рефлекса. Мужики же уверены, что секс-виртуозность им вшита в базовые настройки. А все знания о сексе только из порнухи. И пофиг, что там позу выбирают с точки зрения удобства операторской съемки. А уж точно не от удовольствия партнерши. Прерывисто дышала Оксана, стараясь извлечь туфлю-беглянку, которая оказалась далеко под диваном. «Фух, достало. И если ты не кончила от его пятиминутных елозаний, все. Ты фригидная. Хоть бы какие-нибудь курсы прошли по женской физиологии. У меня один бывший думал, что месячные у всех женщин на планете идут в одно и то же время. Представляешь?» «А во время ПМС весь мир захлестывает волна терроризма», – засмеялась я. «И это еще не самый клинический случай», – заверила она. «Тот-то хоть молодой был. А как можно утверждать, что женщины писают из влагалища, когда у тебя жена и двое детей?» «Серьезно. Мне сложно было в такое поверить. Он проспал все уроки биологии в школе. Девятый класс. Анатомия человека. Сама в шоке. Как раньше девственницами замуж-то выходили. Не дай бог тебе такой кадр попадется. Будет тебя в ванна удолбить и удивляться. Почему ты ему наследника не рожаешь?» Бракованная баба. И всю жизнь терпеть такого горемыку? Нет уж, увольте. Ну что, погнали? Подожди, я почту проверю. Следуя примеру Оксаны, я зарегистрировалась на сайте знакомств. И хоть фотки я выставила самые выигрышные, писали мне в основном с целью узнать, сколько возьму за ночь. А мне хотелось романтики. У Оксаны был открыт шенген, поэтому она выбирала лишь те варианты, где мужчина готов был свозить ее на отдых. организовать приличный шопинг до этого. Так проверяют платежеспособность кавалера. И желательно еще отлистать солидную сумму после поездки. Ну и, разумеется, Турцию с отелем в три звезды не предлагать. Оксана грезила Дубаем. Ну или, на худой конец, готова была снова улететь в Европу. У меня же заграна не было, как и прав, что просто шокировала Оксану. «Ну что там у тебя?» – поинтересовалась она. Серхат, пишет, турок. Предлагает встретиться с ним в гостинице. С него подарок. Номер свой прислал. «Скажи, пусть тебе белье сначала купит, чтобы ты убедилась в серьезности его намерений». «Я не планировала к нему ехать», – возмутилась я. «Это как-то прям совсем». Я постеснялась сказать по хотя это именно так и выглядело. «А в чем проблема?» – искренне не понимала Оксана. «Деньги тебе нужны? Секса сто лет не было. Мы в клуб опаздываем», – перевела я тему. «Поехали?» «Клуб джем, пожалуйста», – сообщила Оксана водителю такси. Вопреки жесткому правилу Оксаны не платить за проезд, сегодня у нас было послабление. Она не хотела тратить энергию на мелкую сошку, а оставляла весь свой шквал очаровательности для крупной рыбы. «Блин, я ж совсем забыла!» Шутливо толкнула меня в бок Оксана. «Тетя Катя звонила. Привет тебе передавал». А тети Кати вестей мы давно не слышали. «Ух ты! И как она?» «Ты знаешь, по голосу была весьма довольна. Скоро же свадьба. Сейчас живут в Севастополе, а ее жених продает кукурузу на пляже». «Неужели на кукурузе можно нормально зарабатывать?» – удивилась я. «Можно подумать, в твоем садике можно нормально зарабатывать». Передразнила она. А если бы кукуруза не приносила хорошей прибыли, на пляжах бы вот этого не было. Чтоб не тяпнули медузы, срочно скушай кукурузы. Или кукурузе полный ход, суй початок прямо в рот. Им за три летних месяца надо столько заработать, чтобы весь оставшийся год жить припеваючи. А тетя Катя, дай-ка угадаю, сладкую вату продает, предположила я. А вот и не угадала, рассмеялась Оксана. Тётя Катя перешла на новый уровень. У нее на набережной свой столик с предсказаниями. Гадает на картах Таро или, по вашему желанию, на рунах. Даже помощник в виде черного кота есть. Она еще и кота нашла. Я искренне восхищалась предприимчивостью тети Кати. А чего его искать-то? Там на набережной куча рыбных ресторанов. Вот котяра и кормится то в одном, то в другом. А тётя Катя себе на правую туфлю валерьянки кап и все. Кот трется возле нее, клиенты в восторге, думают, что от нее такая колдовская энергетика прет. Я не могла удержаться от смеха. А разве эти Катя умеет гадать? «Венера, ну ты как с луны свалилась. Вот ты думаешь, люди действительно хотят знать свое будущее? Гадалкам же не за этим идут. Идут, чтобы убедиться, что в жизни у них все будет хорошо. И бывший муж на коленях обратно приползёт». И Мэмри соперница судьба кислотой в лицо плеснет. И замуж она выйдет за молодого, красивого, умного, богатого. Нужно подчеркнуть. И машина будет, и квартира, и дом на Мальдивах. Знаешь такое французское выражение? «маршан Означает продавец иллюзий. Вот тетя Катя этим и занимается. Деньги ей платят не за правду, а за хорошее настроение. В пятницу вечером в клубе был аншлаг. На сцене вместо накачанных мальчиков танцевали силиконовые девочки «Гоу-гоу». Свободных столиков не было, поэтому мы ехали на обум. Сигаретный дым стоял плотной завесой. Я не была фанатом ночных клубов. Толпы людей, особенно в алкогольном угаре, меня пугали. Но Оксана уверяла, что все жизненные ништяки находятся по ту сторону реки, и надо выходить из зоны комфорта. Правда, как в нее сначала попасть, она не говорила. Проходя мимо столика, который занимали представители южных регионов, мы сразу же привлекли к себе внимание. Последовало приглашение присоединиться. Оксана, может, не надо?» Шепотом уточнила я, опасливо касаясь ее руки. «Молодые люди, мы с удовольствием к вам присоединимся», сверкая венерами, заверила Оксана. «Но буквально через пять минут. Мы отойдем попудрить носик». Она повела меня в дамскую комнату. Туалет выглядел так круто, что я бы с удовольствием осталась там жить. Фиолетовый с золотом кафель, розовый бархатный диван, черные раковины, автоматические ароматизаторы с тихим пшиком, словно драконы, пускали в воздух аромат ванили. «Ты чего? Кавказцев боишься?» С ухмылкой поинтересовалась Оксана, закрывая за собой дверь в кабинку. «Ну, не то чтобы боюсь», – замялась я и зачем-то добавила. У нас в садике охранник из Карачаева-Черкесии. «Между прочим, кавказцы довольно щедрые», — сообщила Оксана. За дверью послышалось жужжание, а потом раздался звук слива. «И ухаживать умеют», — продолжила та, выходя из кабинки. «Зацени, какие краны!» Краны и правда были забавными. Львиные головы, из пасти которых текла вода. «Все эти мишки размером с откормленного слона». Букеты из 101 розы, сумасшедшие покатушки по ночной Москве, украшения, брендовые шмотки – все это они. Это наши Васи ухаживать не умеют. Но если конкретно взяться, то можно раскрутить на квартиру или машину. А от Чечена или Дага такого не дождешься. У них там дома жена и семеро по лавкам. Каждому сыну дом построй, дочь удачно замуж выдай, семейность мать его. «Это только наши могут детей с голой жопой на улицу выставить». «Ща!» Оксана засунула руки в сушилку. «Короче», – продолжила она, когда гул прекратился. Пойдем, посидим, столики все равно все заняты. Хоть поужинаем на халяву». В щедрости кавказцев Оксана не ошиблась. Стол ломился от еды. Мужчины обмывали покупку Мерседеса. Мне не было комфортно, но Оксана чувствовала себя, как рыба в воде. Она смеялась, танцевала, шутила, пила коктейли, вставив декоративный зонтик себе за ухо. Фарид, невысокий коренастый мужчина, рассказывал что-то про свой бизнес. Он гонял фуры с елками к Новому году. Чем занимался летом, почему-то не сообщал. Говорил с сильным акцентом, в Москве был недавно. Его танец с Оксаной напоминал прелюдию к сексу, который, наверное, и случился бы на танцполе, если бы песня не закончилась. Аслан, довольный владелец черного Мерседеса, травил байки про то, какой он крутой борец, чемпион и вообще любого свернет в курдючный рог, пытался меня разговорить, постоянно подливая вино. Джабир, высокий и хмурый, в основном молчал. У него был холодный, неприятный взгляд. Такая себе собака, подозревака. Я уже мечтала побыстрее оказаться дома. Венера, ты почему совсем не пьешь? вопрошал Аслан, столкнувшись с тем, что не смог долить вино в наполненный до краев бокал. «Я пью, пью», – заверил его. «Садись, красавица!» Эта фарит вернул Оксану на место после страстных танцев. «Танцует, как богиня!» Оксана залпом допила свой сотый по счету коктейль и полезла в сумочку проверить телефон. «Я сейчас», – шепнула она мне. «Жоран названивает». Тряхнув смоляными волосами, Оксана потерялась в толпе. Теперь я была вынуждена развлекать троих бородачей. Шло время, Оксаны все не было. «Девушка, счет, пожалуйста!» Поймал за руку пробегающую мимо официантку Аслан. «Ты где?» – написала я Оксане на WhatsApp. Сообщение было доставлено, но не прочитано. «Я пойду поищу подругу», – попыталась я встать. «Ты это... сиди». — одернул меня фарит, А то потом вас двоих искать. Тем временем официантка принесла счет. Джабир расплатился и оставил щедрые чаевые. — Где же Оксана? Я попробовала ей дозвониться, но она не поднимала трубку. — Неужели она меня здесь бросила? — Мне надо домой. — Сказала я, вставая и осознавая, что они меня просто так не отпустят. — Я плохо себя чувствую. — Хорошо. Неожиданно быстро согласился Фарид, вскакивая следом. «Давай мы тебя отвезем». «Нет-нет, я вызову такси», – возразила я, пятясь от столика к выходу. «Какой такси?» – ужаснулся он. «Ты видела, какой мужчина у Аслана? Такой красивой девушкой нельзя ездить такси. Говори, куда везти». «Я лучше сама». Но мои возражения уже никто не слушал. Джабир и Фарид потащили меня к машине. Аслан сел за руль, Джабир рядом с ним. Мои ноги не слушались, поэтому Фарид практически запихал меня на заднее сиденье. От страха у меня перехватывало дыхание. Сердце колотилось, как бешеное. Аслан выруливал с парковки, а я жалобно поскуливала. «Пожалуйста, мне надо домой. Меня ждут. Отвезите меня». «Сейчас отвезем», – заверил Фарид. «Разумеется, куда меня надо везти, никто не спросил». Машина неслась по трассе на дикой скорости. При маневрах меня болтало на заднем сидении, и я то и дело налетала на Фарида. Тот смеялся и пытался меня приобнять. Я со всех сил старалась вжаться в противоположную дверцу, но при резком повороте вновь летела на него.